Отойдя от пивной на пару кварталов, оба спутника свернули в переулок. Там, прижавшись к обочине, их ждал неброский «Опель» 2L. Хлопнули дверцы, и спустя несколько мгновений машина тронулась с места. — Привыкайте, Вальтер, вам частенько придется теперь самостоятельно ездить по улицам. Разглядывая окно, окружающие дома... — сказал старший из спутников. Управлявший автомобилем, его молодой товарищ молча кивнул. Вывернул руль, объезжая стоявший сбоку грузовик. Тихо фыркнув мотором, машина выехала на оживленную улицу. И проводник удовлетворенно кивнул. Слежки не видно. — Карл, может быть, вы все-таки объясните мне, отчего мы сегодня действовали именно таким образом? Переключая передачу, спросил водитель. «А что именно вас так удивило?» «Ну, раз вы ожидали засаду, да еще и со стрельбой, логичнее было бы меня предупредить. Я, кстати, теперь понимаю, почему мы с собой взяли не обычные пистолеты, а эти дамские пуколки. При стрельбе в упор эффекта не сильно отличаются, а вот звук тот существенно тише». Ведь можно было бы и эффективнее сработать, если заранее все обговорить. — Ага. А вы что же думаете, мой друг? Я рядом всю жизнь буду находиться. — Понимаю, что вы-то сами были бы не против, но я не Господь Бог. Пора и самому уже начинать думать. Если всю жизнь кто-то подсказывать станет, как самому тогда воевать? Нельзя всю дорогу на чей-то авторитет оглядываться. И что же, постоянно так по сторонам смотреть? Даже и во сне. К нам с вами это относится куда как в большей степени, чем к любому из наших подопечных. Они-то только за своей спиной следят. А вот мы должны это делать из-за них тоже. Всегда и всюду проводник тяжело вздохнул трудно это так иногда охота обычной человеческой жизнью пожить устал я понимаю водитель сочувственно кивнул а вот тогда вопрос можно да хоть дюжину от чего вы этого ну который годли грохнули он ведь и опасности уже не представлял особенной да и напугал было совательно. Никогда не оставляй за спиною живым оскорбленного и униженного врага. Он будет ждать своего часа, сто лет, и ударит в подходящий момент. Так говорят в Японии. И еще у них есть хорошее изречение. Унижение помнят вечно. А год либо не просто унизили, можно сказать, мордой в сортир сунули. Да еще и прилюдно. Мало того, что на глазах у его шестерок, так еще и перед лицом хозяина. Врага в его лице этим поступком мы нажили мгновенно. Да и толку-то с этого типа теперь. Он и нужен-то был лишь как передаточное звено. Понятно. Заодно и хромому ясно намекнули на нежелательность ссоры с нами. Он мужик умный, поймет. А шестерок зачем положили? Нет, вы не подумайте, что я против. Просто мотивы понять хочу. Так ведь вся эта затея как раз хромым-то и была разработана. Он, как предусмотрительный человек, к англичанам сам не пошел, посредника послал. В случае чего, вот как сейчас, он ни при чем. Виноват Готлип. Заигрался за спиной хозяина. Царь-то у нас хороший, бояре самовольне. Так, может быть, стоило хромому намекнуть? А куда же еще больше намекать-то? Труп холодный перед носом лежит, такой уж намек не слабый. Мол, заигрался я греб. А что до шестерок, так это я ему сохранить лицо помогал дабы никто не мог в подробностях описать его промах. Тут ведь нравы волчи зазевался, моментом сожрут, даже и костей не оставят. Раз хозяин один промах допустил, стало быть, и до других уже недалеко. А это опасно, всю империю его под удар ставить. Такого допускать никак нельзя. Вот я ему и помог». Заодно дал понять, что в курсе всех событий у него внутри. Магдата с ним со времен незапамятных не предаст, а эти громилы, да вроде бабочек от доневок. Про них и не вспомнит завтра никто. Соответственно, они ему ничем не обязаны, даже и не догадывается, кто он такой. Про это только доверенные люди знают. Оттого и сидит он на этом месте уже пятый год. Сволочь, конечно, первостатейная, душегубый мерзавец. Каких еще поискать? Других, что ли, людей не нашлось? Это, простите, где их искать был должен? Какой такой идею соблазнять и во имя каких идеалов? Может быть, вам в какой-то мере и проще? Вон какие толпы привеженцев, Повсюду с красными флагами бегают. Но, правда, здесь их уже не видать. Так они же не вымерли в одночасье. Только вот эти уже конспирации обучены, и, супротив своей страны, работать станут без угрызений совести. Только плати вовремя. И уж среди них-то искать помощников русским агентам станут только в самой расхреновой ситуации. Разве что совсем от нечего делать. Что здесь, что у нас. И местная крипа, и наша милиция в простом уголовнике, пособника вражеской разведки, подозревать будет в последнюю очередь. И так есть за что его посадить. Интересно, покачал головой молодой. А про Хромова вы как давно догадались? Да уж года три. Этот кабачок второй год используется. Раньше-то другое место было. А вот хозяин один и тот же, и служанка тоже. Вот я и почесал себе в затылке. от чего это так? Понятное дело, что он присматривать поставлен. Только вот кем? Пришлось подумать, да деньгами посорить. А результат вы сами видели. Зато теперь, по крайней мере, пару лет здесь проблем не будет. А кем же они вас считают? Эта история долгая. И все-таки, чем больше вас узнаю, тем сильнее убеждаюсь в том, что многие из действительно важных и нужных вещей нам от отчего-то не преподавали в свое время. Вот как? Вообще-то, наблюдая вблизи некоторых ваших сослуживцев, я склонен с вами согласиться. По-видимому, в системе подготовки у вас присутствуют некоторые изъяны, причем достаточно существенные. Сколько времени готовили именно вас? 8 месяцев. Но я и язык хорошо знал, так что это вполне объяснимо. Охрен советь. Да надо было раньше об этом спросить. Старший из собеседников изумленно посмотрел на молодого. — И что, после этого вас отправили сюда одного? — Нет, конечно. Сначала на стажировку и только через год допустили к самостоятельной работе. А что? «Вальтер, я в свое время учился год, между прочим, по ускоренной программе, имея за спиною полный университетский курс, опыт военной службы и несколько лет упорных занятий стрельбой, фехтованием и борьбой. И то на меня смотрели, как на выскочку, не имеющего хорошей подготовки. Сколько языков вы знаете?» Ну, кроме немецкого, с ним-то все в порядке. Успел уже проверить. За имперского немца не сойдете, так это не страшно. Здесь полстраны таких. Так я на нем с десяти лет разговариваю. У нас сосед немец в фартере жил. Я с его сыном дружил, вот и научился. По-чешски понимаю, только вот говорить смутился молодой. М да, а у вас как с этим? Немецкий-то безупречен, мне бы так. Французский, английский, японский, свободно. На двух первых говорю и пишу. По-японски тоже писать могу, хотя и не очень хорошо. Китайский, мандаринский диалект. Чешский, могу разговаривать, хотя за своего и не сойду. Молодой обалдела замолк. Проводник покрутил головой, осматриваясь по сторонам. — Вот что? Он на секунду замолк, провожая взглядом проезжающий мимо автомобиль. — Я, конечно, понимаю, что вы обязаны время от времени отъезжать для доклада руководства. Ничего по этому поводу возразить не могу. Им в конечном итоге виднее, но... Настоятельно прошу вас... Довести до их сведения следующее. Пусть хоть из кожи вылезут, но чтобы командировки эти прекратились. У нас впереди ответственнейшие встречи, к которым вы, как я теперь вижу, готовы не в полной мере. Вы, Вальтер, самостоятельно не можете заменить меня на этом посту. Или пусть присылают сюда кого-то более опытного. Но... — Сколько времени мы с вами провели вместе? Всего? — Две недели. Перед каждой встречей и неделю после. Всего почти пять месяцев. М-да. В иное время с меня пять шкур за такой ляп спустили бы. Да и сам-то я хорош. Понадеялся на ваше руководство. Думал, все как у людей. Ну, кто ж знал, что у вас такие порядки в ходу? — стрелять вас учил проверяться да тут с самого начала вообще всему учить надобно на, заново ну что ж вы так то разоряетесь нормально же все у нас прошло никаких промахов не допустили до сих пор у разведчика вальтер ошибка бывает одна первая и она же последняя а у нас с вами такое событие влечет еще и чужую смерть Возможно, что не одну. Ну, чего вы так дурно обо мне думаете? Я что? Где-то капитально ошибся? возмутился наконец молодой.